Антон Емельянов и Сергей Савинов. «Мир Карика», читает Григорий Войнер. Пролог. Кровавый вечер. Был обычный мартовский вечер. Я, как обычно, в дурном настроении вышел из дома и направился в сторону железнодорожной станции. Кажется, какой сейчас год! Но если срочно нужны деньги, всегда можно пойти разгружать вагоны. Тут всегда требуются люди. Даже интересно, а кто это делает, если у всех все хорошо? Железная дорога встанет? Впрочем, на моей памяти у нас в стране никогда такого еще не было. То ли есть запасной вариант, то ли всегда кому-то нужны деньги. С неба упало несколько капель дождя. Но, передумав, дождевые тучи двинулись куда-то в сторону пригорода. Там природа, свежий воздух, речка. Тучи знают, где по-настоящему хорошо. Надо купить себе немного еды. Упаковки лапши быстрого приготовления, пожалуй, хватит. Силы уходят быстро, а разбавленная кипятком химия поможет продержаться дольше. Завернув в небольшой супермаркет по дороге, быстро огляделся. Людей тут уже почти не было. Семейная пара в хлебном отделе, интеллигентный очкарик, придирчиво выбирающий растворимый кофе, местная шпана, убеждающая кассира, что пиво им еще можно продать, стайка студенток, возвращающихся из секции по волейболу неподалеку, и какой-то неуместный в этой атмосфере солидный мужчина в строгом пиджаке. Чиновник, что ли, начинающий, решил заехать к родственникам. Не тратя время, отправился к уже знакомой витрине, но та неожиданно пропала. Просто растаяла в воздухе. Может быть, показалось. Сделали перестановку, а я подошел по привычке. «Хотя я же ее только что видел. А сегодня еще даже ни разу не пил. В этот момент пропала еще одна витрина. Потом с гулким скрежетом два отдела сжались в один, потом еще и еще. В итоге все, кто был в помещении, еще недавно гордо именуемом «Магазин Светлячок», оказались в девственно чистом помещении». Площадью не больше сорока квадратных метров. Ты понял, что произошло, друг? Ахмед, еще недавно стоявший за кассой и сейчас усиленно пытающийся осознать потерю всего своего имущества, подошел ко мне поближе. Похоже, те пару раз, что мы виделись до этого в магазине, делали меня наиболее близким его знакомым. Не успел я ответить, как женщина из хлебного отдела выронила корзинку и разразилась громким криком. Стоящий рядом мужчина прижал ее к себе и с вызовом посмотрел на всех остальных. Гопники и спортсменки сжались в свои группы, не решаясь ничего сделать. И лишь очкарик попробовал заговорить. «Меня зовут Анатолий. Кто-нибудь знает, что тут случилось?» Если это чей-то розыгрыш, то лучше признайтесь сразу. У этой женщины, очевидно, слабое сердце. Если у нее случится инфаркт, это будет на вашей совести». Никто не отозвался, но устроившая истерику дамочка моментально замолчала. «А парень-то виртуоз в управлении людьми. Как ее приструнил!» «А меня зовут Диман. Дмитрий Кораблев. Что тут происходит, не знаю». И зачем я соврал? Нет, я действительно не знаю, что происходит. Просто зовут меня на самом деле Василий Котов. Вот так всегда, на любой внезапный вопрос я от неожиданности вру. Будь это где в Европе, наверное, заставили бы лечиться. А у нас контролировать себя могу, по серьезным поводам слабины себе не даю, значит, ну и ладно». Подождите, тут же был еще мужчина в пиджаке, а он куда делся? И ведь не заметил его пропажу сразу, хотя на память не жалуюсь. Как будто он не просто исчез из магазина, но и заодно стерся из воспоминаний. А вот и я, спасибо, что вспомнили. Пропавший мужик обнаружился сидящим на взявшемся из ниоткуда шкафу. Ведь не было же ничего такого еще совсем недавно. Не буду тянуть кота за хвост, времени у нас мало. Итак, задача очень простая. Кто первым выйдет отсюда, выживет. Все остальные умрут. Произнеся всю эту странную речь, мужик опять исчез, прихватив с собой и шкаф а на его месте осталась куча вещей, которые предприимчивые жители нашей родины обычно используют для нанесения тяжких телесных повреждений. Несколько бит, кусок стальной цепи, лом, отрезок трубы и, к моему отдельному удивлению, скалка. — Вы это видели? — с трудом шевеля губами произнесла одна из волейболисток. «Мы теперь все умрем, да?» — тут же подхватила ее подруга. «Спокойно!» — опять взял ситуацию под свой контроль очкарик. «А вот и выход появился. Кажется, я слышу шум улицы с той стороны». И действительно, рядом с ним оказался лаз в стене. Невысокий, сантиметров 30 в высоту, но ползком можно пробраться». Очкарик уже собрался было нагнуться и посмотреть, что там дальше, как один из гопников подбежал и размашистым пинком отбросил его в сторону. «Не торопись!» а Голос спокойный и даже мягкий, и не скажешь, что совсем недавно бил другого человека. Пиджак сказал, что выживет только тот, кто выйдет первым. «Знаете, я не готов уступать это место кому-то другому». Подойдя к куче оружия, он в атмосфере всеобщего молчания вытащил ломик и, угрожающе на всех посмотрев, двинулся обратно. «А мы?» — растерянно спросил кто-то из его компании. «Выберусь отсюда и вернусь за вами». «Вот суперлогика! Только что сам говорил, что выживет только первый, а теперь уже обещает вернуться». И ведь его друзей это устроило. Слабаки. Я уже хотел начать что-то делать. Если честно, предупреждение мужика на шкафу меня крепко зацепило. Но тут в дело вступил муж, закричавший первой женщины. Вытянув из внутреннего кармана своей видавшей виды куртки травмат, он разрядил его прямо в спину направившегося к лазу главаря гопников. Какое у него страшное лицо, как будто крысиное, но, как известно, загнанные в угол крысы очень опасны. Что ж, в очередной раз мое правило «не спеши» меня не подвело. Вступи я в игру раньше, и уже мне бы валяться на полу с дыркой в затылке. Мужик, похоже, поработал с мощностью, и сейчас его травматический пистолет был едва ли менее опасен, чем настоящий. «А, так не пойдет!» Мужик в пиджаке снова появился. Глаза блестят, явно доволен тем, как все развивается. «Постороннее оружие я заберу, а вы получаете небольшой штраф!» Еще недавно смертельно опасный мужчина, глядя на пустую руку, сделал несколько шагов назад и попытался спрятаться за свою жену. Вот только ему это не помогло. Друзья застреленного парня тут же налетели на него, осыпая ударами. «Что со мной было?» Тихий голос заставил всех замереть. Я же видел, как из его головы текла кровь. А теперь главарь опять жив и обводит всех немного расфокусированным взглядом. «Да что здесь творится-то?» «И о каком штрафе говорил наш любитель загадок?» Следя взглядом за тормошащими своего лидера парнями и девчонками, медленно двигающимися к куче оружия, я попытался вспомнить, что же вокруг такого изменилось. Точно, этого парящего в воздухе прямо над лазом лезвия гильотины тут не было. Да что тут происходит? Мало чудес вокруг, так и с восприятием что-то странное творится». «Друзья, давайте без драк! Просто обсудим и договоримся, кто полезет в эту дырку!» Ахмед, на правах хозяина заведения, решил попробовать всех склонить к мирному существованию. «А с чего вы взяли, что этот фокусник, заперший нас тут, говорит правду?» Тем временем очкарик, вытирая текущую из носа кровь, поднялся с пола. «Все-таки убедительно, он говорит». Жена, стонущего в углу стрелка, уже явно примеривающаяся прыгнуть с разбегу в лаз, тут же замерла. А вот это уже подходящий для меня вариант развития. Надо его поддержать, иначе, боюсь, без кровавой разборки нам не обойтись. «Смотрите, никто не умер, несмотря на все, что мы тут устроили. Пока!» «А вот за то, что перебравшегося на ту сторону Лаза не ждет какой-то смертельный сюрприз, я бы не поручился», — включился я в диалог. «Так может быть, нам просто подождать полицию?» Волейболистки уставились на очкарика, как на мессию. «Почему не на меня? И что они в нем нашли?» «Я бы все-таки рискнул, тем более у нас был герой, желающий пробраться на ту сторону». С победной улыбкой очкарик ткнул пальцем в так и не пришедшего в себя до конца недавно застреленного главаря. Вокруг творится непонятно что, а он не упустил повода для легкой мести. Уважаю. Главарь, однако, новой инициативы не оценил. Смерил взглядом повисшее над дырой в стене лезвие. Потом девушек, все еще валяющегося в отключке бывшего владельца пистолета, и остановился на Ахмеде. «Нет, вон у нас хозяин есть, пусть он и лезет», — нашел он ответ. «Эй, друг, у меня семья, дети!» — тут же заволновался Ахмед. «Тут нужен кто-то ловкий, сильный, а я могу ломиком подстраховать, если лезвие начнет падать, обязательно удержу. Вот тут без настоящей мужской силы никак не обойтись». «Диман, тогда тебе лезть!» Тут же повернулся ко мне очкарик. Как полезно вовремя назвать свое имя. Сильно повышает шансы, что выберут тебя, а не кого-то незнакомого. Если хочешь, можем устроить голосование, но у тебя нет шансов. Парни не дадут выбрать своих, девушки своих. Эта парочка тоже встанет друг за друга. Остаемся только мы трое. Только вот наш гостеприимный хозяин слишком старый, я слабый, а ты самая подходящая кандидатура. Ух ты! Даже теоретическую базу подвел. Не собирайся я сам первым идти в лаз, было бы тяжело выкрутиться. Ладно, я согласен. Силовые методы переговоров применять не надо. И как так вышло, что все сейчас смотрят на меня, как на человека, который из эгоистических соображений чуть было не отказался их всех спасать? Дождавшись, пока гильотину подопрут ломиком и обрезком трубы, я намотал на руку кусок цепи из общей кучи, на всякий случай, и полез внутрь. Была мысль сначала засунуть вперед ноги. Вот только если их отрежет, я же все равно умру от потери крови. Так какой смысл изворачиваться? Плюхнувшись на пузо, головой вперед... Я пополз в лаз. Стена оказалась, на удивление, толстой, не меньше двух метров. Но что это для человека, который каждое утро делает зарядку? Почти моментально оказавшись с той стороны, я огляделся по сторонам. «Мой город. Все как обычно. Разве что нет никого. Так сейчас поздний вечер, и это нормально». «Я на улице, тут пусто! Сейчас вызову полицейских!» — крикнул, нагнувшись к дыре. Даже немного жалко, почему-то казалось, что так просто все это не закончится. «Дайте я тоже вылезу!» — раздался голос очкарика, потом шуршание опускающегося на коленки тела, крик, и ко мне через проход выкатилась отрезанная и заливающая все кровью голова. «Поздравляю с победой!» Как будто подхватив меня на грани шокового состояния, опять откуда-то появился мужчина в пиджаке. «Теперь можно и представиться. Меня зовут Великий Хаос!» По-пижонски щелкнув пальцами, он погрузил здание, откуда я только что выбрался в пучину пламени, за мгновение превратившего даже стальные балки и бетонные перекрытия в пепел. Я даже сомневаюсь, что на самом деле успел услышать донесшиеся изнутри крики сжигаемых заживо людей. «Врешь же!» — откуда-то пришла отчетливая уверенность. «Вру!» — тут же согласился мой собеседник. «Имя не имеет значения, важна суть, а по ней я бог хитрости и обмана, и, так уж и быть, согласен взять тебя в свои адепты». Тут же мир вокруг покрылся мглой и как будто сжался до моих пределов. За ними остался только голос этого странного человека, назвавшегося Богом. «Я дам тебе два подарка. Первый — надгробие. Установи его в скрытом месте, и если ты умрешь, то воскреснешь прямо рядом с ним. Будь осторожен». Если его разрушат, то еще одного шанса у тебя уже не будет. Второй подарок — умение. Выбери любое оружие, и я научу тебя им пользоваться. Немного, всего один прием, но и этого будет достаточно, чтобы начать твой путь. Все это похоже на заставку к какой-то игре, где тебя готовят к погружению в виртуальную реальность. «Научи меня владеть магией!» Он же сказал, любое надо пользоваться. И главное, гнать от себя мысли о том, что только что случилось. Если начну думать, то только накручу себя. «Не выйдет!» — впервые я услышал в этом голосе удивленные нотки. «В том мире, что тебя ждет, нет магии». «Вот и прекрасно, и я буду всем говорить, что магии у меня нет. Разве тебя, как бога обмана, это не устраивает?» На секунду повисло молчание. — Согласен. И мир вокруг снова появился. Только на этот раз он был серым. Серая трава, серые кусты. Разве такое место было у меня в городе? Стоп, этот голос. Он что-то говорил про другой мир. И тут часть пространства впереди расцвела пестрыми красками, как будто за мутной пеленой было видно пламя костра и переминающуюся с ноги на ногу мужскую фигуру. «Эй, новенькие, если вы тут есть, выбирайтесь быстрее из теневого мира. Не успеете, останетесь там навсегда». Голос встревоженный, так и хочется поддаться настроению и быстрее ринуться вперед, но все же не стоит спешить. Так, вот мимо меня к костру проскользнуло несколько теней фигур, видимо, это те самые новенькие. А еще я отчетливо стал видеть дыру в пространстве, ведущую к костру, и она медленно сжималась. Кто бы там ни был с той стороны, он прав, дорога закрывается. Вот только, судя по скорости, минимум минута у меня есть. А так называемый «теневой мир» — место редкое. Если удастся чего прихватить, потом может пригодиться. Бросаю взгляд по сторонам. Ничего. Отходить далеко страшно. Не тратя лишнее время, набил карманы листьями и травой. Все, пора на выход. Под ноги попался небольшой камень. Взял и его. Шаг и вот я уже у костра. Неужели все закончилось? Начался отходняк от всего произошедшего. Голоса превратились в неразборчивый шум, тело обмякло, полностью лишившись сил, и я рухнул на спину, больно приложившись о кусок камня, каким-то образом оказавшийся примотанным ко мне сзади.